Глава двадцатая. Та самая. Миша. Мишенька. Ох, да что ж ты не предупредил, что приедешь? Да я как-то не подумал, мам. Пожимаю я плечами и тут же попадаю в самые родные объятия на свете. Жмурясь от удовольствия, тяну носом аромат ее волос. Как всегда, они пахнут сдобной выпечкой, чуток домашним сыром, который так сильно любит папы, и розами. что с таким удовольствием мама выращивает круглый год в своих теплицах. «Ну и правильно. В этом доме тебе всегда рады. Но я, может, что-то особенное для тебя бы приготовила?» «У тебя все получается особенным, мам. Она ордеет счастливо. Такая маленькая, пухленькая, любимая. И Нина мне ее напоминает невероятно. Сгусток теплоты и света, что вошла в мою жизнь и согрела все вокруг одним своим присутствием». «Улыбаешься так по-особенному, сынок. Давно я не видела такой улыбки на твоем лице». Женщина гладит меня по бородатой щеке ладошкой, а меня распирает. Но я держусь. Не хочу огорашивать ее вот так, с места и в карьер. Просто я очень рад видеть вас, Майя Михайловна. «Подлиза!» Лупит меня шутливо по плечу. «Голодный. У меня курочка как раз в духовке поспела». «Как волк». «Тогда иди, мой руки, к столу». И тут же переключила внимание на лестницу, ведущую наверх. «Гриша, сын приехал». «Миша!» Слышится бодрое откуда-то со второго этажа и топот ног по деревянным ступеням. «Уже бегу!» Через минут пять все собрались на просторной светлой кухне. В камине потрескивает огонь. Мама теплолюбивый человек». Немного засквозит на улице, и все, Принимается усердно греться. Папа же крутит в руках домашнюю настойку. Я за рулем. «Ну, умеешь? «Нет, я не останусь. Меня сегодня в городе очень ждут». Соскальзывает с моего языка урчащая, как у кота, и довольной интонации. Вот только мама тут же меняется в лице, бледнеет, поправляет трясущимися руками на голове шифоновую косынку... И переводит встревоженный взгляд на отца. А затем рубит мне вопросом прямо в лоб. «Мишенька, ты снова с фиолетой сошелся, да?» «Мам...» Тепло сминаю я дрожащую женскую ладошку. «Пап...» привожу на встревоженного отца глаза. «Ну не томи...» Хватается за горло мамы, и я более не смею трепать ей нервы. «Окончательно посиди, же. Я женщину встретил. Миша. Сынок. Ту самую, понимаете? Родители переглядываются между собой, накивают мне. Ту самую? Ты уверен? Ту самую. Уверен. Улыбаюсь я. И где она? Хмурится мама. Почему не привез к нам? Бурчит отец. Предупредить вас хотел. «Ну и напроситься в гости в эти выходные. А вы как на это смотрите вообще?» «Миша, ну ты с дуба рухнул не иначе». Подскочила на ноги мама, но тут же уселась обратно, а затем затараторила. «Вези ее к нам скорее и никаких выходных не жди, слышишь?» «Понял, принял, осознал». Отрапортовал я и дурашливо отдал под козырек. «А какая она?» Сложила мама руки на груди. любимая пожал я плечами, не зная что еще сказать в этом одном слове было заключено все, что я чувствовал к нине, как встретил ее впервые пьяно в дугу, так сразу и растерял серое вещество от любви, Ну и от страсти тоже накосячил как безмозглый недросль, а потом не знал на какой козе к ней подъехать, чтобы вину загладить. все потому что я в ее присутствии робел словно мальчишка, а еще забывал собственное имя. Куда уж мне там было до того, как женщину охмурять? Все прежние заточенные годами навыки были успешно позабыты, стоило мне только окунуться в глубину ее волшебных и практически бездонных глаз. А ведь я даже несколько раз репетировал то, как подойду к ней, что именно скажу и с какой интонацией, а потом видел ее и все, тушите свет. Неизменно оставалось только одно, я безудержно капал на нее слюной и считал самой роскошной женщиной на свете. И мечтал обладать ею, присвоить ее себе по максимуму, так чтобы фамилию мою носила, будущих наших детей под сердцем и любовь ко мне в своей душе. Короче, если резюмировать все это кратко, то Миша Валецкий спятил от чувств. «А про Виолетту она знает?» – уточнил отец. «Да, я сказал, что был женат, но это в прошлом». «А сама твоя бывшая супруга чего?» – скривилась мама. Она за последнюю неделю три раза под нашим забором горлопанила, Миш. Даже меня проклинала, что я такого нерадивого мужика родила и воспитала. Я не знаю, как воевать с женщиной, мам. Нахмурился я и сцепил руки в замок. Я и так ей все по закону оставил. И даже больше. Что ты от меня хочешь? Я тысячу раз пытался с ней поговорить по-людски. Объяснял реальное положение дел. И то, что она уже никогда не изменится. Вот только Виола слушать меня не желает. Она уперлась рогом и видит лишь один выход, чтобы мы снова были вместе, как и прежде. «Боюсь за тебя, Миша», – охнула мама. «И за женщину твою теперь боюсь тоже». «Не волнуйся, пожалуйста, я все решу. На том и зафиналили тему». Мама принялась все выспрашивать про Нину, чуть ли не хлопая в ладоши на каждое мое слово о ней. А отец только улыбался счастливый и смотрел на меня впервые за долгие годы с внутренним спокойствием, будто бы знал, что теперь я в надежных руках. «А как вы с ней познакомились, сынок? Ты так и не рассказал!» Зашкаливающим любопытством возразилась на меня мама. А я только хмыкнул и сильно сократил реальную историю. Мы с ней и соседями оказались по лестничной клетке в той квартире, куда меня Вадик пустил временно пережить бурю после развода. А теперь вот выселить никак не может, потому что у меня за стенкой любовь всей моей жизни обнаружилась. Так, погоди, так это что получается?» Свил кустистые брови вместе отец. «Она ничего про тебя не знает? Думаешь, что ты просто ее сосед по совместительству тренер?» Я же только развел руками и пожал плечами. «Ну да, мало затянул, согласен». «Дурак ты, Миша!» – хохотнул отец. это слабо сказано покачала головой мать а я лишь клятвенно заверил их что все решу и скоро привезу к ним нину чтобы они любили ее холили и лелеяли а затем откланялся и покатил в сторону города чтобы провести еще один волшебный вечер в компании своей светловолосой нимфы сочный и вкусный самый сексуальный на свете вот прям мчал к ней и сам себе завидовал что уже совсем скоро умру и воскресну в её объятиях. А потом залюблю так, что она простит мне все на свете. И то, что я не тренер. И то, что квартира по соседству не моя. А моего хорошего друга, который мне помог спрятаться от поползновений бывшей жены. Вот только на мое удивление дома Нина не оказалась. И телефон ее не отвечал. А потом и вовсе объявил мне монотонным компьютерным голосом, что абонент находится вне зоны действия сети. Я тут же прыгнул за руль и помчал в ее салон красоты. Поцеловал замок и окончательно впал в транс от беспокойства. Но уже через секунду взял курс на квартиру чудесной женщины, которая подарила этому миру и мне, и мою любимую Нину. Припарковался у нужного дома уже через пяток минут, а затем пулей долетел до нужной квартиры. Позвонил в дверь и оцепенел от ожидания. И выдохнул, когда через минуту мне открыли. Нину потерял. Без приветствий и на нервах выдохнул я. «Мишенька!» Улыбнулась мне женщина, но посмотрела при этом на меня предельно кровожадно. «А скажи-ка мне, касатик, ты женат на Виоле или уже нет?» «Уже нет». Без предварительных уточнений все понял, я искривился. «А вот она говорит, что да. Так еще и паспортом своим перед честным народом размахивает. Где ж там по браке есть?» А о разводе отсутствует, представляешь? Вот же, сучка. Нина, где?» Скипел я в моменте. «Домой поехала, разборки с тобой чинить». Процедила моя будущая свекровь. Но я в ответ ей лишь криво улыбнулся и отрапортовал. Понял. Кивнул я и только был сорвался на поиски своей разгневанной женщине, как меня остановил вопрос в спину. «Миш, ты ее любишь?» «Люблю». Кивнул я, затем добавил «И даже больше». Что было дальше, помню смутно. Единственное, что осело в памяти, это почти бесконтрольная ярость на бывшую супругу, такую вроде как слегка шизанутую на всю голову супругу, которой мало было десять лет бесплатно пить мне кровь, так она удумала и дальше это делать, но уже за чужой счет. И я знал только один способ, дабы раз и навсегда поставить точку в этом грёбаном рализонском балете. Продышался, спустил чуткопар пар, и только тогда набрал номер, который мечтал забыть, как страшный сон. «Алло, Мишенька, любовь моя!» Услышал я елейное, но такое обманчивое воркование уже на первом гудке. «Ну, привет, что ли?» «Привет, если не шутишь!» Голос Виолы был тягуч и сладок, как мед, но я прекрасно знал, сколько яда замешано в нем. «Ой, да что же ты, жена моя бывшая, какие могут быть шутки? Я тебе даже больше скажу. Например, о том, что решил стать предельно серьезным. И все-таки перестать косить под доброго семеретянина». «О чем ты?» Словно по пальцев сменила свои пропитанные сахаром интонации на змеиное шипение виола. «О чем я? О том, милая моя, что удумал я не давать тебе все-таки сверх того, что тебе причитается в пределах нашего брачного контракта». «Что?» «Не заслужила», — рубанул я. «И вообще, думаю, что тебе было бы полезно вернуться туда, где я тебя и подобрал. На окраины Питера. Ты бы брату-наркоману, который вашу общую квартиру давно превратил в притон». «Ты совсем припух, Валецкий?» «Ага, совсем. Впрочем, как и ты», — хохотнул я. «Да я тебя...» «А я тебя, вела, оставлю с голой жопой». И без средств к существованию. Заберу салон твой чертовый, квартиру в центре и те две милые машинки, на которых ты так любишь рассекать по столице. А еще... — Ты не посмеешь! — загласила она, и я прямо представил себе картину, где бывшая супруга в полнейшем ахере носится по комнате и дерет на голове свои драгоценные волосы. — А я нет. А вот у моего адвоката чести будет поменьше, Виола. И стыда тоже. А потому он с удовольствием сольет в круг твоей богемной тусовки информацию о том, откуда ты выползла и чем занималась, пока добрый Миша не наткнулся на тебя на свою голову. — Урод! Ты просто конченый урод, Валецкий! — Спасибо, очень приятно. Вновь переключился я на спокойный, немного шутливый тон. — И новую подстилку подстать себе нашел. Эта Нина просто безобразная корова. Да у нее даже корма размером стихий океан. Господи, как у тебя вообще на нее встал, Валецкий? Ты просто извращенец. Ну так радуйся, что наконец-то избавилась от такого убогого мужика Вила. Не могу я радоваться. Я тебя люблю, гребаный ты мудак. Да не меня ты любишь, а цифры на моем банковском счету. Фыркнул я и понял, что окончательно утомился от этого разговора. Да пошел ты. Да не вопрос. Но предупреждение тебе все-таки будет, Виола. Последнее. И, как говорится, китайская, Еще раз и в глаз. И что это значит? Это значит, милая моя, что мы начали с тобой игру на раздевание. Одну машину я у тебя все-таки заберу. За то, что ты сунулась к моей женщине и вылила ей на голову поток своего больного сознания. Дальше хуже. Точнее, я заберу еще одну машину. Ходи пешком. Потом на очереди будет твой салон, затем квартира. Не забывай, что все это до сих пор принадлежит мне. Сиди тихо и не отсвечивай. Поняла меня? — Позорный, скупердяй! Я вопрос задал. — Поняла, но... Трехсекундное молчание, а затем Виола начала свою излюбленную часть в руганье, которую, честно сказать, я слушать не хотел, от слова совсем. ты знай, что я никогда тебя не любила, Валецкий. Слышишь? Никогда. И оргазмы с тобой я имитировала. Ты мне никуда не уперся вообще. Мне всегда были нужны от тебя только деньги, сраный ты козел. Ты просто…» – Короче, я тебя предупредил. На усталом выдохе озвучил я свою позицию и отключился. Затем в раздражении потёр лицо и поехал выяснять отношения ещё с одной женщиной на адекватность, которой я очень надеялся. Мне цирка шепотов жизни хватило. И единственное, чего я теперь хотел от грядущего будущего с Ниной, так это спокойствие и любви. Настоящей, а не той, что осталось у меня за спиной. А вот только с прибуксовкой зарулил во двор, где последние месяцы существовал своей красавицей-соседкой, припарковав машину и влетев на пятый этаж в кратчайшие сроки, Я был вынужден признать тот факт, что Ковалева не планировала вести со мной разборки, а ушла в глухую оборону, да еще в квартире своя копалась. Но только этого мне не хватало для полного счастья. Принялся я наяривать ей на телефон, но тоже был послан в дальние дали. Мои звонки тупо игнорировали, хотя я прекрасно слышал, как из ее квартиры отчетливо доносится звук работающего телевизора. Сериал она там с сучкой смотрит. Пока я тут весь сварился в крутую от невозможности ее обнять, поцеловать и залюбить так, чтобы у нее уши в трубочку свернулись от счастья. Исчерпав все возможные попытки добраться до Нины легальным путем, я покачал головой, развел руками и пришел к выводу, что с меня хватит. А потому, не откладывая дело в долгий ящик, я снова разблокировал свой мобильный и набрал номер одного очень хорошего друга, который на мое счастье был мне сильно должен. «Миха!» «Здорово, братан! Сколько лен, сколько зим!» «Привет, Пах. Слушай, я по делу звоню». «Важному?» важному. «Внимательно!» «Я тут ключи от квартиры Зотова потерял, а он не зона доступа». «Засада!» «Поможешь? А то ведь я не собственник». «Помогу, не вопрос, Миш. Кидай адрес, ребята подъедут и сделают в лучшем виде». «Спасибо, Пах». — Не благодари, братан, и приезжай в гости на шашлыки. Я дом свой почти достроил, да и супруга тебя моя будет рада видеть. — Обязательно заскочу. Охлаждай, Ягер. — Заметано. Ну, бывай Мих. И отключился. а Я принялся без остановки, но в крайней степени взвинченности расхаживать по лестничной площадке, попеременно пробуя дозвониться и достучаться до своей строптивой соседки. Но, увы ах, меня ждал полный провал. Правда, парни друга приехали на удивление быстро, а затем без особых расшаркиваний вскрыли ни не дверь и откланялись. Я же только поспешно поблагодарил ребят за труд и шагнул за порог, удивляясь тому, что мне навстречу еще никто не вылетел с чугунной сковородкой перевес, Закрыл дверь на верхней, оставшийся нетронутым замок, и пошел дальше, ступая как по минному полю, а через пару секунд обалдело открыл рот от удивления. «Ну точно, та самая». Усмехнулся я и покачал головой. «Вот другая бы женщина уже давно куклу Вуду на мою душу смастерила и планомерно откручивала мой многострадальный член, попутно выкалывая мне глаза. А это вот, поглядите, спит себе спокойно без задних ног. Блин, все, женюсь!» И шагнул ближе, не в силах более быть на расстоянии от любимой женщины.